Зато против ожидания как на Цанме, так и на Кунгесе найдено сравнительно мало гнездящихся птиц. Причиной тому, вероятно, слишком дикая растительность, которую избегают в особенности мелкие пташки. Чаще других встречались на Цанме чечевица, пеночка-зорничка, кукушка, вальшнеб, дроздеряба, в лесах коростель, серая славка, садовая камышовка, черноголовый чекан по лугам. На Кунгесе к этим видам прибавились еще совка-зорька, волга, скворец, клинтух, голубь, вяхер, сверчок и другие. Вместе с тем появились тучи комаров и мошек, от которых в такую погоду не было спасения ни днем, ни ночью. На экскурсиях проклятые насекомые донимали нас невыносимо. Притом резкая перемена климата с сухого и прохладного на влажные и жаркие отозвалась невыгодно на нашем здоровье, в особенности в первое время пребывания в Кунгесе. Климат июня Этот месяц был проведен нами на весьма различных абсолютных высотах, от 8 тысяч футов на Юлдусе до 2 тысяч футов на или Притом мы постоянно спускались ниже, вследствие чего, в общем, климат становился постоянно теплее, хотя в различных полосах Тяньшани мы встретили совершенно различные климатические условия. На Юлдусе, как и в мае, было довольно холодно, по ночам даже выпадали небольшие минус 2,3 градуса по Цельсию морозы, Дожди падали довольно часто, но непродолжительные. Атмосфера, в общем, была сухая. Зимой снегу здесь также очень много. В начале июня на перевале через Нарад, даже на южном склоне, выше лежали большие снежные нерастаявшие пласты в несколько футов, иногда в сожжень толщиною. На северной стороне местами еще виднелся снег до 7 футов абсолютной высоты. Приписка на поля дневника. Совсем иное началось с перевалом на северную сторону хребта Нарад. Здесь атмосферные осадки чрезвычайно обильны, в особенности тысяч до шести футов. Этот пояс обнимает долину верхнего и среднего течения реки Цанме. Дожди здесь шли почти каждый день. В ясные ночи падала сильнейшая роса. Черноземная почва была пропитана водой, словно губка. Днем солнце грело значительно, но ночью было весьма прохладно. Со спуском в лесную долину Кунгеса стало гораздо жарче. Дожди, хотя довольно часто, но все-таки кажется более редки, нежели на Цанме, по мере спуска вниз по Кунгесу уменьшается количество дождей, пояс которых в этом месте Тяньшане спускается до 3,5 или даже до 3000 футов, и резко обозначается поясом густорастущих трав. Далее вниз от реки Цанмы кончился пояс дождей, Наступили страшные жары, доходившие до 37,3 градуса по Цельсию в тени. И чем далее вниз по Илии, тем жарче. Степная растительность вся выжжена солнцем. Как и в пустыне, разница между температурой в тени и на солнце была невелика. Приписка на полях дневника. Зелень видна только возле реки, арыков и на местах ими орошенных. Отсюда же, или немного ниже, начинается культурный пояс Илийской долины — Впрочем, влияние соседних хребтов чувствуется и здесь. Так, после сильного западного ветра и дождя термометр утром 28 числа упал до плюс 6,5 градусов по Цельсию. Впрочем, подобные явления в здешних местах, вероятно, редки, да и случаются лишь в верхних частях Иллийской долины. Гросс в июне замечено лишь две, и то на Юлдусе. Ветры дули довольно часто, но всегда слабые преобладали в направлении восточном и западном сообразно расположению Иллийской долины – Погода стояла большей частью ясная, но нередко были дни облачные. Температура воды была низка, как в Кунгее, так и в Или. Покончив здесь со своими исследованиями, мы поспешили в Кульжу, куда и прибыли в начале июля, усталые и оборванные, но зато с богатой научной добычей. 1-3 июля. Прошли 48 верст. От устья реки Каша до Кульжи здесь везде населено. Частые деревни, арыки, обработанные поля. На последних местами уже поспела пшеница, ее жнут. На полях, и в особенности по деревням, множество птиц, обычных спутников культуры, грачей, розовых и черных сварцов, голубей, воробьев, ласточек. Жара стоит по-прежнему страшная. По ночам также жарко и душно. Все это сильно отзывается на нашем здоровье и наших казаков. Чувствуешь сильный зуд в теле, головную боль и общее расслабление. Придя в Кульджу, мы поместились в доме, где некогда жил кульджинский султан, принимавший здесь барона Хауль барса Первый акт экспедиции окончен, успех полный, лобнор, сделался достоянием науки. Как и в прошедшей экспедиции, такой успех был куплен ценой всевозможных невзгод физических и нравственных, впрочем, туча эта уже миновала. Прояснило немного и наше небо, но на горизонте стоят новые, быть может, более грозные тучи. Это предстоящее путешествие в Тибет. Продлится оно, вероятно, не менее двух лет. И сколько тревожных минут придется пережить за это время? Впереди все враги, и природа, и люди, борьба предстоит трудная. Дай бог, чтобы хватило только здоровья и энергии. Во время Лобнорской экспедиции у нас издохли одна лошадь и 32 верблюда. из 41-го, перебывавшего в нашем караване. Процент огромный, достаточно свидетельствующий о трудностях пути. Мы сами все переболели то той, то другой болезнью, в особенности спустившись с холодного юлдуса в жаркую Ильисскую долину. 4-6 июля. Живем в Кульже, отдыхаем. Записание отчета я еще не принимался. Жары днем и ночью сильно влияют на наше здоровье. Полубольные. Мы встаем после каждой ночи... Обыкновенно проведенный тревожно, наполовину без сна, духоты. Вчера получил из главного штаба ответ на свою телеграмму относительно поездки на войну. Велено продолжать экспедицию. Теперь я могу это делать уже со спокойной совестью. Вышло, что отправлюсь не на Дунай, а на Брамапутру. 7-е, 19 июля. Живем в Кульже, отдыхаем, но плохо. Страшная жара не дает покоя ни днем, ни ночью. Кроме того, во всем теле зуд нестерпимый. У меня сверх сильный зуд в мошонке. Никаким образом не могу от него избавиться, надоедает страшно. На третий день по приходе в Кульжу Эклон сильно заболел чем-то вроде горячки или лихорадки. Болезнь развелась так сильно, что Эклон целых шесть дней ничего не ел. Жар в теле был очень большой. Пришлось заворачивать в холодные простыни. А тут еще на беду нигде нельзя достать льду, который по знакомству только достал нам доктор Мацеевский, Этот прекрасный старик посещал Эклона ежедневно два, иногда три раза, и поставил больного на ноги. Теперь Эклон почти совсем здоров, но все еще слаб. Пролежал он в постели целых 12 дней. Во все время болезни и клона я не мог приняться за писание отчета. Был нравственно неспокоен, да и сильно устал после экспедиции. Теперь немного отдохнул, и клон поправляется. Так что сегодня я начал писать отчет, который, вероятно, окончу недели в три». Правильной работе писания сильно мешают различные мелочные хлопоты по сбору в новую экспедицию. 20-31 июля. По-прежнему в Кульже так же жарко и также гадко. Едва ли мы отдохнем здесь перед новой экспедицией. Последнюю неделю пробыл в Кульже военный губернатор Семереческой области генерал-лейтенант Колпаковский. По случаю его приезда все были в суете. Мне пришлось ходить при шапке и в кителе с орденами. Это здешняя парадная формы Времени даром пропало очень много. Ежедневно приходилось обедать то у Колпаковского, то у Вортмана. Фруктов куль же очень много. Арбузы, дыни, яблоки, груши, персики, виноград. Однако всего этого есть вдоволь нельзя. Сейчас проберет понос. В особенности вредно действуют арбузы и виноград. Последний, быть может, потому что еще зелен. Наш иренчинов все фрукты вообще, даже арбузы, зовет ягодами. Комично. Комично. Пивший чай дает наставление Гармаеву «Не ешь ты парь этих ягод», то есть арбузов. «Лонись», то есть в прошлом году. «Я хлестко наелся, целый месяц болел», — таков обращик речи нашего Дандока. Климат июля. Характеристика этого месяца — сильные жары, доходившие до плюс 37 градусов по Цельсию в тени. Ночью, в особенности в облачную погоду, также жарко и душно. Дождливых дней восемь, в том числе три грозы, Но дождь обыкновенно небольшой и чаще падает ночью, нежели днем. Обыкновенно дождь шел после западного ветра, который повторялся периодически и достигал иногда значительной силы. Затем всего чаще дули восточные ветры, в особенности ночью. Впрочем, в Кульже, при тесном помещении в саду среди высоких тополей, невозможно было правильно наблюдать направление слабого ветра. Погода стояла большей частью ясная, воздух был очень сухой, Поэтому даже в полдень редко образовывались кучевые облака. После западных ветров, обыкновенно сильных и приносивших дождь, на окраинных горах Илийской долины выпадал снег. Вследствие того, дня два-три бывало прохладно, пока этот снег таял. Оглянувшись назад, нельзя не сознаться, что счастье вновь послужило мне удивительно».